Глава четвертая. Дело розовой жемчужины. Продолжение. Томми уехал на машине. тапенс проводила его взглядом, ее не отпускало неприятное предчувствие. Томми был самоуверенность, чего не скажешь о ней самой. Пара вещей была ей не вполне понятна. Она все еще стояла возле окна, глядя ему вслед, когда внезапно увидела, как какой-то человек... Шагнул из ворот дома напротив, перешел дорогу и позвонил в звонок входной двери. В мгновение ока тапенс выскочила из комнаты и сбежала вниз по лестнице. Из задней части дома появилась служанка по имени Гледис Хилл, но Таппинс властным жестом остановила ее. Затем сама подошла к входной двери и открыла ее. На крыльце стоял молодой человек, долговязый и худой, в скверно скроенном костюме и с живыми темными глазами. Он на мгновение замешкался, а затем спросил, «Мисс Кингстон Брюс дома?» «Может быть, вы войдёте?» — предложила тапенс Она отступила в сторону, впуская его, затем закрыла дверь. «Мистер рэнни я полагаю», — учтиво поинтересовалась она. Молодой человек бросил на неё быстрый взгляд. «Э-э-э, да «Будьте добры, пройдёмте со мной». Она открыла дверь кабинета. В комнате было пусто. тапенс впустила гостя, вошла вслед за ним, и закрыла за собой дверь. Мистер рэнни обернулся и хмуро посмотрел на неё. «Я хотел бы увидеть мисс Кингстон Брюс». «Я не вполне уверена, что это возможно», — спокойно ответила Таппинс. «Послушайте, кто вы, чёрт вас возьми», — грубо произнёс мистер Ренни. «Международное детективное агентство», — лаконично ответила Таппинс. Мужчина невольно вздрогнул. «Прошу вас садиться, мистер рэнни продолжила она. Начнем с того, что мы в курсе, что сегодня утром мисс Кингстон-Брюс нанесла вам визит. Это было сказано наобум, но, как видно, удачно. Заметив его испуг, тапенс решительно продолжила. «Для нас крайне важно найти жемчужину, мистер рэнни Никто в этом доме не заинтересован во глазки. Разве мы не можем прийти к некоему соглашению?» Молодой человек пристально посмотрел на нее. «Интересно, что именно вы знаете», — задумчиво произнёс он. «Дайте подумать». Он уткнулся лицом в ладони, а через секунду задал неожиданный вопрос. «Послушайте, это правда, что молодой Сент-Винсент обручён?» «Истинная правда», — ответил Таппинс. «Я знакома с его избранницей». Мистер рэнни неожиданно пустился в откровенность. «Это был кошмар», — признался он. «Они пытали его здесь всё утро, весь день и вечер». Пытались навязать ему биатрису И всё потому, что в один прекрасный день он унаследует титул. Если бы я мог по-своему... «Давайте не будем говорить о политике», — поспешила оборвать его тапенс «Вы можете ответить мне, мистер Ренни, зачем, по вашему мнению, мисс Кингстон Брюс взяла жемчужину?» «Я... я так не считаю». «Неправда, вы так считаете», — спокойно возразила тапенс «Вы ждёте, когда детектив уедет, и, убедившись, что его нет... Приходите и спрашиваете, где она. Это очевидно. Если бы вы сами взяли жемчужину, то не были бы даже вполовину так расстроены, как сейчас. Она так странно вела себя, признался молодой человек. Пришла ко мне утром и рассказала о краже, объяснила, что собралась в детективное агентство. Похоже, она хотела в чём-то признаться, но так и не решилась. Видите ли, сказала Тапенс, мне нужна лишь жемчужина. Вам лучше поговорить с ней однако в следующую секунду дверь открылась, и на пороге вырос полковник Кингстон Брюс. «Ланч подан, мисс Робинсон, надеюсь, вы перекусите вместе с нами. Я...» Он не договорил и смерил гостя недобрым взглядом. «Всё ясно», — сказал мистер Ренни, — «мне никаких приглашений не положено». «Хорошо, я ухожу». «Возвращайтесь чуть позже», — еле слышно шепнул ему Таппенс, когда он проходил мимо. Что-то ворча себе под нос, а от летворной наглости некоторых людей, полковник Кингстон Брюс повёл за собой Таппенс в просторную столовую, где уже собралась вся семья. Из присутствующих лишь одно лицо было ей незнакомо. «Леди Лора — это мисс Робинсон, которая любезно согласилась помочь нам». Леди Лора наклонила голову, затем пристально посмотрела на Таппенс сквозь стёкла Пенсне, Это была высокая худощавая женщина с печальной улыбкой и нежным голосом. Таппенс ответила на её взгляд, и та опустила глаза. После ланча леди Лора в манере доброжелательного любопытства завязала с ней разговор. Как продвигается расследование? Таппенс сочла нужным сделать акцент на подозрении в адрес горничной, однако в эти мгновения её мысли были заняты отнюдь не леди Лорой. Она могла прятать в одежде ложки и прочие мелочи, однако Таппинс была абсолютно уверена, розовую жемчужину она не брала. После этого молодая женщина продолжила поиски пропажи. Между тем время шло. Томми пока не было видно, и, что было для Таппинс гораздо важнее, не было видно и мистера Ренни. Выйдя из одной из спален, она неожиданно столкнулась с Беатрисой Кингстон-Брюс. Та спускалась по лестнице, причём в верхней одежде. «Боюсь, вам сейчас нельзя выходить из дома», сообщила ей Таппинс. Беатриса смирила её высокомерным взглядом. «Выходить мне из дома или нет, это не ваше дело», холодно ответила она. «Зато моё дело обращаться в полицию или нет», парировала Таппинс. Лицо Беатрисы тотчас сделалось пепельно-серым. «Вы не смеете, не смеете, я никуда не пойду, только не делайте этого». Она умоляюще схватила Тапенс за руку. "Моя дорогая мисс Кингстон Брюс", с улыбкой сказал Тапенс. "Дело было понятно мне с самого начала. Я договорить ей не дали. Из-за разговора с дочерью полковника Тапенс не услышала звонка в дверь. К её удивлению по лестнице поднимался Томми, а внизу в холле какой-то дородный мужчина снимал с головы шляпу-котелок. Детектив-инспектор Мэриот из Скотланд-Ярда с улыбкой представился он. Беатриса Кингстон-Брюс с криком отпустила руку Таппинс и бросилась вниз по лестнице. В миг входная дверь открылась снова, и на пороге снова вырос мистер Ренни. «На этот раз победитель ты», — с обидой в голосе констатировала Таппинс. «Что?» — не понял Томми и поспешил в комнату леди Лоры. Там он зашёл в ванную комнату, схватил большой кусок мыла и, держа его в руке, вышел в коридор. Инспектор уже поднимался по лестнице. «Сдалась без сопротивления», — объявил он. «Она стрелянный воробей и знает, как себя вести, когда игра кончена». «А что с жемчужиной?» «Предполагаю», — ответил Томми, протягивая ему кусок мыла, «что вы найдёте её вот здесь». В глазах инспектора вспыхнуло одобрение. «Старый трюк, причём неплохой. Разрезаешь кусок мыла пополам и выковыриваешь в одной половинке ямку для драгоценности, и затем...» Складываешь вместе обе половинки и, размочив мыло горячей водой, заглаживаешь стык. «У вас зоркий глаз, сэр!» Томми с достоинством принял комплимент. Вместе с Таппинс они спустились по лестнице вниз. Поковник Кингстон Брюс бросился к нему и с горячностью встряхнул его руку. «Мой дорогой сэр, любые слова бессильны выразить мою признательность. Леди Лора также хочет поблагодарить вас». «Я рад, что вы остались довольны», — ответил Томми. «Но боюсь, что я не могу задержаться. Срочная встреча с членом парламента». Он поспешил к автомобилю и буквально запрыгнул в него. Таппенс заняла место рядом. «Но Томми!» — воскликнула она. «Разве они не арестовали леди Лору?» «О, неужели я не сказал тебе?» — удивился Томми. «Они арестовали не леди Лору, они арестовали Элизу. видишь ли продолжил он в виде «Я сам не раз пытался открыть дверь намыленными руками. Сделать это невозможно, руки скользкие. Поэтому я задумался, что такого Элиза могла делать с мылом, чтобы у неё оказались такие скользкие руки. Ты помнишь, что она взяла полотенце, чтобы на дверной ручке не оставались следы мыла? А ещё мне пришло в голову, если ты профессиональный вор, нет ничего удобнее, чем устроиться служанкой к пожилой даме, которую подозревают в клептомании и которая часто проживает в чужих домах. Я сумел сфотографировать Элизу, а также комнату, затем сунул ей в руки стеклянную фотопластину, после чего метнулся в старый добрый Скотленд-Ярд. Элизу там давно знают. Полезное всё-таки место этот Скотленд-Ярд. И подумать только, сказала Тапенс, наконец обретя голос, что эти два юных идиота подозревали друг друга, как обычно бывает в книгах. «Но почему ты не сказал мне, куда собрался, когда неожиданно сорвался с места и уехал?» «Прежде всего, я заподозрил, что Элиза подслушивает на лестничной площадке, а во-вторых...» «Что?» «Мой учёный друг забывает, — сказал Томми, — что Торндайк никогда ничего не рассказывает до самой последней минуты. Кроме того, Таппенс, ты и твоя подружка Джанет Смит до последней минуты держали меня в неведении. Так что мы с тобой квиты».